Любимое чудо. Судя по Евангелию, у Христа было любимое чудо. И это чудо исцеления. Да, были и другие. И море утешал, и по воде ходил, и двумя рыбками пять тысяч человек кормил. Много всего, но любимое – исцеление. Успокоение моря боли, затягивание ран, очищение от телесной нечистоты. Дать, помочь, чтобы не было больно, чтобы не было безнадежно. Когда Он рядом, Ему невыносима человеческая безнадежность. Если же взглянуть чуть шире, то основное, чем занят в Евангелии Христос – восстановление. Разрушенное собирается под Его руками, обретает целостность. Он восстанавливает все – тело и душу, человеческое достоинство и надежду, даже саму жизнь, распавшуюся в смерти. То, что без Него было растоптано в прах и осколки, Он поднимает и бережно складывает, проводит рукой, и не остается шрамов. Человек жив, здоров и целостен во всех смыслах. Больше не болен, не безумен, не унижен, не отвержен, не мертв. Иисус воссоздает испорченное и изувеченное с огромной любовью и терпением и огромным состраданием к тому, кто несет в себе разбитость, телесную ли, душевную, иную. Он пришел не требовать, чтобы человек взял себя в руки и сам быстренько восстановился, не дать инструкции по самоспасению и самолечению. Пришел, чтобы сам, своими руками, своим словом коснуться и исцелить.